Глава 160. Жареное мясо, жареные булочки, приправленные овощи, перец чили, кислые сливы и тушеное говяжье мясо. Все это стало сытной едой для Юйхао и его друзей. В Академии Шрек Юйхао был довольно разборчив в пище, которую он ел. Хотя он не был придирчив, он должен был признать, что кулинарные навыки дзуидзы были приличными. Еда помогла им всем объединиться и сократила расстояние между тремя новыми соучениками. Ну как? Я права, верно? Еда сестры дзуидзы действительно вкусная, правда? Посмотрим, посмеешь ли ты обижать нас в будущем. Если бы не доброта сестренки дзуидзы, мы бы не дали тебе эту еду сообщила ему КК. Ейхау усмехнулся и сказал. Сестра КК, пожалуйста, не вспоминай больше о том инциденте. Почему бы вам не позволить мне приготовить ужин вместо этого, чтобы извиниться перед тобой и сестрицей Дзуидзи? Ты что? Умеешь готовить? одновременно спросили Дзуидзи и КК. В то время как лицо Дзуидзи наполнилось любопытством, лицо КК было полно сомнений. Йойха улыбнулся и сказал, «Позвольте мне сделать это, тогда и узнаете. Когда я только поступил в Академию Шрек, я жил за счет продажи жареной рыбы. Если бы я этого не делал, как еще мог такой сирота, как я, позволить себе оплачивать обучение в школе?» Когда они услышали слово «сирота», взгляды обеих девушек стали мягче. Изменения в эмоциях дзуй были естественными, но какэ лучше скрывала это. Однако изменения в ее глазах не могло избежать взора Юйхао. Они действительно являлись двумя добрыми старшими. «Хорошо, ты отвечаешь за ужин, однако, чтобы сохранить ее свежесть, я не брала с собой много еды. Когда мы доберемся до горного хребта Цзиньянь, нам, вероятно, придется довольствоваться тем, что мы там найдем». Они втроем продолжили свое путешествие. Это был не первый раз, когда Цзуйзы и Кэке отправлялись на горный хребет Цзиньянь. Пока они летели, Цуйдзи рассказывала Юйхаву о том, что можно делать, а чего нельзя. Горная цепь Цзиньянь напоминает огромного паука. Центральные горы занимают огромное пространство и разветвляются в восьми разных направлениях, как ноги паука. Ветви, окружающие центральные горы, защищают их. Хотя они богаты минеральными ресурсами, в ветвях не так много духовных зверей. Тем не менее, центральные горы полны духовных зверей, и многие из них сильны, особенно вокруг пика Цзиньянь». Йейхао с любопытством спросил. С помощью «Империя Солнца и Луны» и ее прогрессом в области духовных инструментов им не составит труда добраться до ресурсов пика Цзиньянь, верно?» покачала головой и сказала, «Не стоит недооценивать великий пик Цзиньянь. Великий лес звездных духов возле Академии Шрек несомненно является главной территорией сбора духовных зверей на континенте». Но пик Цзиньянь определенно входит в пятерку лучших во всем мире. Чтобы воспользоваться находящимися там ресурсами, необходимо использовать дистанционный духовный инструмент для ковровой бомбардировки того места. Но даже так духовные зверьки дадут яростный ответ и вызовут множество жертв. Хотя в горном хребте Цзиньянь можно найти огромное количество полезных ископаемых, мы из империи Солнца и Луны считаем, что духовные звери также являются ценными ресурсами. Поскольку они являются ценными ресурсами, мы не можем осушить пруд в поисках рыбы. В конце концов, с точки зрения духовных зверей, империя Солнца и Луны не может сравниться с тремя империями континента мастеров. Горный хребет Зиньянь содержит наибольшее количество духовных зверей в нашей стране, и мы очень заинтересованы в их сохранении. Следовательно, несмотря на то, что мы знаем, что там есть так много ценных минеральных ресурсов, мы используем лишь те, которые находятся в ветвях. Однако мы разместили огромную армию возле горного хребта Зиньянь. Здесь Зуйдзи внезапно остановилась. Она посмотрела на Юйхао и улыбнулась. Я не могу сказать тебе большего. Извини, это военные тайны. Юйхао улыбнулся и ответил. Я не хочу узнавать ничего военного. Это не имеет никакого отношения ко мне. Как тут же сказала. Мы уже так много тебе рассказали. Разве теперь ты не должен немного рассказать о себе? «У тебя всего три духовных кольца, так почему ты такой могущественный? Какую силу ты использовал в тот день?» Глядя на лица двух любопытных девушек, Йойха улыбнулся и сказал, «Я мастер духа с парными боевыми духами». Когда они услышали слово «мастер духа с парными боевыми духами», и Кэке не могли не открыть свои глаза еще шире. Глаза Кэке практически сверкали, когда она сказала, «Вау! Так мастера духа с парными боевыми духами — это не миф? Неудивительно, что ты такой могущественный!» Две девушки были удивлены намного сильнее, чем ожидал Юйхао. Это заставило его чувствовать себя даже немного странно. «Разве в Империи Солнца и Луны нет мастеров духа с парными боевыми духами?» покачала головой и сказала, «Нет, я уверена в этом, их нет». В истории Империи Солнца и Луны никогда не было мастера духа с парными боевыми духами. Даже на континенте мастеров это считается огромной редкостью. Какая была еще более взволнована, когда сказала «Скажи нам, чем отличаются парные боевые духи? Какие оба твоих боевых духа?» Юйхао молчал. Возможно, это потому, что он, Ван Дун и Сяо-Сяо являлись мастерами духа с парными боевыми духами. Он не особо сильно задумывался о своем статусе как мастера духа с парными боевыми духами. Кроме того, он не был рожден с парными боевыми духами. Вместо этого ледяной шелкопряд даровал ему это». Последние несколько лет, независимо от того, был ли это ледяной шелкопряд, ледяная императрица или электролюкс, все они вели себя очень тихо. Иногда, когда он достигал определенного уровня совершенствования, они высвобождали часть своей запечатанной силы для него. Однако, помимо этого, они не оказывали на него существенного влияния. Вместо этого казалось, что они хотели, чтобы он улучшался самостоятельно. Тем не менее, Йойхау четко знал, что ледяная императрица, ледяной шелкопряд и электролюкс являются его основными источниками поддержки и его истинным щитом. Они боялись, что он станет чрезмерно зависим от них, и, как следствие, они редко появлялись. «Мой главный боевой дух – духовного атрибута, а мой вспомогательный боевой дух – ледяного атрибута. Я обладаю духовной силой сорокового ранга – Однако, поскольку мне не удалось найти подходящего духовного зверька, духовного атрибута, мне еще только предстоит добавить четвертое духовное кольцо. «Неудивительно, что три твоих новых духовных кольца настолько могущественные», сказала в шоке Дзуйдзы. «У тебя не только парные боевые духи, но и твоя духовная сила уже на сороковом ранге. Боевой дух духовного атрибута — это действительно редкость». «Академия искала мастера духа духовного атрибута, хотя я не знаю для чего». Сердце Юйхао пропустило удар. Он понял, что это был правильный выбор, чтобы следовать за этими двумя девушками. Вероятно, учитель Сюань был бы более осторожен и не позволил бы ему слишком много узнать о внутренних делах Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Но Цзуй Кэвели и Кэ вели себя гораздо, гораздо менее настороженно с ним. Все, что они бездумно рассказывали, было бы очень полезно для него. «Итак, что у тебя за духовные навыки? Особенно тот, который искажал окружающие лучи света», Ну-ка, рассказывай, что мешало мне четко нацелиться на тебя? С любопытством спросила КК. Дзуйдзи нахмурилась и сказала. КК! Считалось, что спрашивать у мастера духа о его духовных навыках это табу. Юйхао однако небрежно ответил. Это одно из моих вспомогательных духовных умений, называемое духовным вмешательством. Я использовал свою ментальную силу, чтобы воздействовать на тебя. «Любой, кто находится в радиусе моего духовного вмешательства, будет иметь пониженную точность. Лишь те, чья ментальная сила превосходит мою, пострадают в меньшей степени». КК задала еще один вопрос. «Каков радиус твоего духовного вмешательства?» Юйха улыбнулся и не ответил. Он не мог ответить на это. Это уже действительно был его секрет. Зоиди посмотрела на КК, которая высунула язык и перестала спрашивать. Очевидно, она тоже понимала, что уже вышла за грань. Когда западное небо превратилось в красивый закат, они наконец достигли своей цели. Находясь высоко в небе, можно было сказать, что горный хребет Зиньянь напоминал огромного паука или даже осьминога, лежащего распластавшись на земле, величественного и внушающего страх. В то время как оба этих места являются точками сбора духовных зверей, Йойхау чувствовал, что это место отличается от великого леса звездных духов. Великий лес звездных духов казался бесконечным, здесь же человек ощущал грубый пугающий запах. По глубине горный хребет Зеньянь не мог сравниться с великим лесом звездных духов, однако он явно был более агрессивным. «Мы отдохнем неподалеку в течение ночи, а завтра протестируем духовный инструмент, в то же время...» мы проверим свою удачу и посмотрим сможем ли мы найти для тебя подходящего духовного зверя сказала дзуизы они втроем приземлились в несколько сотнях километров от подножья горы ддзеянь они нашли возвышающийся участок земли и установили там палатки с помощью своих духовных инструментов хранения они смогли принести достаточно вещей для всех три человека три палатки С помощью Юйхао они смогли быстро установить эти палатки. Кэкэ -кэ посмотрела на Юйхао, который спешно расставлял свою палатку, и сказала с улыбкой, «Я помню, как кто-то говорил, что продемонстрирует нам свои кулинарные навыки вечером. Не разочаруй нас». Юйхао усмехнулся и сказал, «Конечно, позвольте мне подготовиться». «Пожалуйста, подождите, пока я посмотрю, есть ли подходящие ингредиенты поблизости. Чем свежее, тем лучше». Когда он сказал это, как Цзуйцзы увидели золотой свет, вспыхнувший в его глазах. В тот момент, когда они увидели золотое сияние, их сердца замерли. Они все еще могли ясно помнить силу, силу, которую он излучал. Йейхао посмотрел вдаль и медленно обернулся он расширил свое поле зрения к тихо спросила дзуизы небо уже темное, но он использует свои глаза чтобы найти еду не дожидаясь ответа зуизы фигура юйхао размылась в мгновение ока он исчез дзуизи тихо ответила он действительно могущественный ранее я думала что мастер духа не может сравниться с духовным инженером того же ранга однако встретив его Теперь эти мысли кажутся нелепыми. Даже сейчас нам еще только предстоит увидеть, как он использует какие-то мощные духовные навыки. Своим боевым мастерством он смог сделать нас беззащитными. Я осмелюсь даже сказать, что в условиях дикой местности и на достаточном расстоянии даже мы вчетвером не будем ему соперниками. К.К. кивнула и сказала. «Его духовное вмешательство предназначено против нас, как духовных инженеров. Я просто надеюсь, что его радиус не слишком широкий». В этот момент Зуи Цзы засмеялась и ответила. «Он не наш настоящий враг. В конце концов, он просто студент по обмену из Академии Шрек. Кто знает, может быть, мы сможем чему-то научиться у него. Тем не менее, мы действительно собираемся есть его еду, или же нет?» Кака хихикнула и сказала, «Этот паршивец настоял на том, что будет готовить для нас, несмотря даже на то, что попробовал твою еду на обед. А это значит, что он должен быть относительно умелым, верно? Если мы не попробуем, как мы узнаем? Кто знает, может быть, ты даже реализуешь свою цель найти возлюбленного, который умеет готовить». кашлянула а ее лицо тут же покраснело. «Хм, не неси ерунду, он недостаточно взрослый. Если ты внимательно посмотришь на его кожу, то увидишь, что, несмотря на его рост, его лицо все еще остается эластичным и юным. Ему должно быть где-то лет 15 или 16, и он определенно намного моложе нас». Кэкэ -кэ странно посмотрела на нее и сказала, «Вау, сестрица Дзейдзы, ты такая наблюдательная!» Дзуйдзи недобро сказанула. «Что у тебя в голове, Какэ? Познай себя и своего врага, только тогда ты сможешь победить!» Пока они разговаривали, юй вернулся. Его правая рука, казалось, что-то сжимала. Поскольку уже было темно, они не смогли увидеть, что же это было. Затем он приступил к делу. цзуй и Какэ не заметили, какого дикого зверя поймал Юй-хао. Когда они обратили на это внимание, все, что они смогли увидеть, — это полоски мяса. Каждая полоска мяса была нарезана равномерно. Они были размером с ладошку и толщиной в два пальца. Не слишком толстые и не слишком маленькие. Пришло время разжечь огонь. В тот момент, когда он подумал об огне, дрожь вышла из сердца Юйхау. Он не мог не посмотреть вдаль. «Сестра, где же ты?» Когда он подумал о пропавшей Мася его настроение тут же испортилось. Однако он не прекратил то, что делал. Через некоторое время огонь разгорелся. Он повернул голову, чтобы посмотреть на двух девушек, которые смотрели на него, и сказал, «Подходите, старшие, и приготовьтесь к пиршеству». «Мое мясо нужно есть, как только оно будет готово, чтобы сохранить максимально весь его вкус». Когда он сказал это, он вынул три маленькие миски. В каждую миску он добавил что-то, что выглядело как полупрозрачный коричневый соус. Затем он дал по вилке обеим девушкам. «Поджарить мясо, а затем съесть его соусом. Давайте начнем». Сказав это, Ейхау использовал свою вилку, чтобы взять кусочек мяса с ветки. Покручивая своим запястьем, он приготовил это мясо на огне. Затем он снова повернул руку, и мясо упало в миску дзюйдзы. Под светом костра лица дзюйдзы и стали красными. Они выглядели довольно соблазнительно. Дзэдзэй примечала действия ихао По его умелым движениям стало ясно, что это не первый раз, когда он готовит мясо на огне. Она посмотрела вниз и заметила, что раскаленное мясо было все еще слегка розовым. Оно не было полностью приготовлено. Ешьте пока горячее. Так вкуснее всего. Когда Ейхау договорил, второй кусок мяса был готов. Он упал в чашку кк. Дзуй, дзуй любила поесть. Когда она услышала это, она больше не задумывалась над этим. Вилкой она, взял кус, она взяла кусочек мяса и аккуратно намазала на него немного соуса. Затем она положила его в рот. Соус не был крепким, но был очень ароматным. Мясо стало очень гладким после того, как оно было обмазано соусом. После того, как оно вошло в ее рот... Она некоторое время жевала его, и то растаяло и плавно стекло по ее горлу. Аромат и гладкая текстура – практически все это заставили дзуй прикусить свой язык. На этом глава 161 закончилась. Вы уж извиняйте, коротенькая глава. Читал, сколько есть. До встречи в следующих главах. Там узнаем настоящие эмоции девушек после этой ароматизированной вкуснятины. Не забудь подписаться на канал.